Глава семнадцатая. Страсти накаляются. В себя пришел от прикосновения чего-то влажного и шершавого к щеке. Цок от копыт, шуршание дорожной гальки под колесами повозки. Я открыл глаза и столкнулся взглядом с умильной мордочкой. Детеныш Бера сидел возле моей головы и, наклонив голову, внимательно разглядывал меня. Черные глазки выражали озабоченность. Зверь поднял переднюю лапку и почесал себе за ухом. Перед глазами высветилось сообщение. «Легендарный питомец. Росскибер. Первый уровень. Имя не выбрано. Отношение к вам. Любовь. Внимание! Выберите имя для питомца, чтобы ваше взаимодействие стало полноценным». Я сел, поморщившись от неприятного ощущения в боку. Ощупал, но раны не обнаружил. «Ну, наконец-то! Я уж думал, ты всю дорогу проспишь!» Послышался за спиной голос Кайрата. Осмотревшись, я понял, что еду в обозной телеге, накрытой тентом из мешковины. Управлял телегой мастер Сайен. Рядом с ним сидел целитель, который сейчас смотрел на меня и улыбался. Сразу за моей спиной, свернувшись калачиком, спала ласка. «Очухался герой!» Сыпал вопросами лекарь. «Голова кружится, тошнит?» «Вроде нет. Чувствую себя, словно в полдень спать лег, а проснулся поздно вечером». Я продолжил ощупывать себя, но никаких повреждений и других последствий боя не обнаружил. «Это у тебя от ударной дозы алхимии», — заговорил учитель. «Скажи спасибо хранительнице, что она тебя исцелила, а то отправился бы на перерождение». «Ты теперь с ней единый по крови!» Я немного растерялся, когда я успел с духом леса пройти ритуал братания кровью. На мой молчаливый вопрос наставник весело ответил. «Когда она подошла к тебе, ты был весь в крови, большей частью во вражеской, но и в своей тоже. А у хранительницы рана еще не затянулась, кровоточила. Вот и перемешалась ваша кровь. Когда она зализывала твои раны, ее кровь попала на тебя». После она рыком подозвала одного детеныша, что-то сказала ему и с другим малышом ушла в лес. Только нам кивнула и ласку подошла, обнюхала. А этот... Наставник махнул свободной рукой в сторону медвежонка. Теперь от тебя на шаг не отходит. А если кто-то незнакомый приближается, начинает ворчать. Детеныш Бера, словно понимая, что речь идет о нем, встал на четыре лапы, и неуклюже пошатнулся из-за движения по подошёл ко мне и потёрся шерстяным бочком о мою ногу. Учитель с целителем засмеялись, а перед моими глазами вновь появилось сообщение. «Внимание! Выберите имя для питомца, чтобы ваше взаимодействие стало полноценным. Выбрать имя». Я задумался. «Как назвать? Сейчас он маленький, но ведь вырастет. Имя нужно такое, чтобы соответствовало». Почему-то на ум пришло имя Бога, воина-защитника. И я, молча попросив у сворога прощения, мысленно ввёл имя. Выбрать имя. Сварг. Тут же высветилось сообщение. Поздравляем. Вы дали имя своему питомцу. Принимайте активное участие в его развитии, и вскоре он вырастет в хорошего друга и незаменимого помощника как в бою, так и в быту. Выберите способ развития питомца. Первый. Естественный. Распределение очков, характеристик, умений будет производиться интуитивным способом. Ваш питомец будет развиваться естественным путем. Второй. Контролируемый. Вы лично распределяете все очки характеристик, умений. Вы лично выбираете способы развития питомца. Не раздумывая, подтверждаю выбор естественного и тут же приходит сообщение. Повышение репутации с хранительницей леса. Хранительница леса относится к вам по-дружески. Интересно, что случилось бы, выбери я второй вариант. «Руслан, что притих? Неужели не интересно, чем все кончилось на поляне?» Спросил Кайрат. «Прошу простить, срочное дело. Питомцу нужно было имя дать, чтоб привязка прошла». Я слегка потрепал маленького Бера, потом притянул к себе и стал гладить по спинке. Питомец сначала пытался облизать мою руку, но быстро успокоился и сомлел. «Рассказывайте!» Оказывается, все произошло быстро. После того, как хранительница пришла в себя, халифатцы удвоили усилия, любым способом пытаясь пробиться к духу. Но защита магистра держалась. Когда же Макс стал применять заклинания, враг стал осторожничать. Ну а после того, как я впал в боевое безумие, они в ужасе кинулись в рассыпную. К счастью, к тому времени Дебафф оглушения спал с наемников, и никто из халифатцев не ушел. «Кстати, я не первый раз сталкиваюсь с этим врагом», — сказал учитель. «На с таким вооружением встречаю впервые, словно это специально подготовленные люди с экипировкой, подходящей для охоты именно на воплощение старшего духа. И ведь они могли уйти, но остались, пытаясь закончить начатое». Враг слишком хорошо подготовился для нападения на Империю. Я поднялся и выглянул из повозки. Солнце висело над горизонтом. Еще немного и спрячется. Странно, уже вечер, а мы еще не встретили войска, отправленные на подмогу. Сел обратно в повозку. «Как давно мы двинулись от поляны, где сражение было?» — спросил я учителя. «Да всего полчаса как тронулись. Пока колонна вас догнала, пока разобрались, что произошло, так что недалеко ушли. Наследник, кстати, лично проследил, чтобы с тобой все в порядке было. Спасителями империи нас называл, наградить по прибытии в столицу грозился». Ответил целитель. Учитель хмыкнул в ответ на его слова. «Лекарь что-то поискал в своем дорожном мешке и протянул мне бутыль с молоком». «На, накорми зверя, а то он скоро проголодается!» Сварк словно понял, что это ему предназначено. Деловито подошел, выхватил у меня из руки бутыль, зубами выдернул пробку и присосался к горлышку, жадно причмокивая. Я растерянно глядел на питомца, потеряв дар речи. Оглянулся на мастеров, но те тоже глаза выпучили от удивления. «Вот тебе и лесной зверь!» — воскликнул целитель. Да наши детишки не всегда такие сообразительные. Но ну, так непростой зверь и легендарный», — подметил улабаясь учитель. «Это он еще первого уровня. Не удивлюсь, если он разговаривать начнет ближе к десятому». Пока мы обсуждали питомца, тот допил молоко, отложил пустую бутыль, лизнул мне руку и, свернувшись клубком у меня в ногах, засопил. Откуда-то спереди послышались крики, по колонне стали передавать приказ остановиться. Мы тоже прекратили движение. Несколько минут ожидания растянулись. Я собрался уже пройтись, узнать, в чем причина остановки, но с головы колонны в хвост проскакал наемник, громко сообщая всем, что наконец-то встретили войска, посланные из столицы. От шума проснулась ласка. Увидев меня, нежно улыбнулась, но тут же смутилась от присутствия отца и целителя. Обсудив положение дел, решили, что мы с мастером Саяном пройдем вперед, чтобы сопроводить наследника на встречу с имперскими войсками. Экипаж цесаревича находился через четыре повозки впереди нас. Возле него было многолюдно. В основном это были гвардейцы, но присутствовали и наемники. Самого наследника не было видно, но из окна экипажа выглядывал магистр Рут, который о чем-то оживленно разговаривал с одним из наемников. Заметив нас, он помахал рукой. «Лэрд Руслан, вы уже пришли в сознание», — утвердительно произнёс он. «Прошу в экипаж вместе с уважаемым мастером. Милостивейший государь Иван Константинович ожидает вас. Мы с учителем протиснулись в слегка приоткрывшуюся дверь экипажа. Здесь было сумрачно, и будущего императора я разглядел не сразу, а лишь когда он заговорил». «Лэрт Руслан, мастер Саян, я даже не знаю, что мне нужно сделать, чтобы вернуть вам то, что задолжали вам я и вся империя. Оставим церемонии». Наследник жестом прервал наши с учителем попытки произнести соответствующие ситуации слова. «Перейдем к делу». Передовой отряд гвардейцев встретил авангард армейских корпусов, двигающихся на помощь родам. К моему удивлению оказалось, что с ними нет гвардейского полка, что должен был сопровождать меня до столицы. Причина неизвестна, и мне сильно не нравятся такие новости. А самое главное, магистр Рут не может связаться со столицей». Наследник замолчал, и в экипаже воцарилась гнетущая тишина. Нарушил ее, заговорив магистр. Связь с магами в Императорском дворце отсутствует. С гильдией магов, в том числе с самим главой, архимагом Аристоргом, я могу связаться в любой момент. Доступ во дворец для гильдии закрыл лично капитан Дворцовой Стражи. Связаться с магами, оставшимися за стенами, нет возможности. Со слов архимага они заняли выжидательную позицию. Скоро сюда прибудут командующие корпусов. Послушаем их мнение и, возможно, получим дополнительную информацию, и уже тогда милостивейший государь примет решение. Долго ждать не пришлось. Через полчаса гвардейцы пропустили в экипаж двух аристопреклонного возраста в чинах генералов имперской армии. Оба сперва выразили свои соболезнования наследнику, потом цесаревич представил всех друг другу. Познакомив присутствующих, будущий император ввел только что прибывших в курс ситуации и предложил высказать свое мнение. «Милостивейший государь Иван Константинович, если я правильно понял, на данный момент крепость рода Верта освобождена от захватчиков и враг на этой части фронта понес ощутимые потери. Следовательно, вполне достаточным будет усиление крепости одним корпусом, скажем, моим». После недолгих споров командующий седьмым корпусом генерал Агафон высказал вслух общее мнение. «Второй под командованием генерала Алекса будет сопровождать милостивейшего государя в столицу. В таком случае угроза покушения сводится к минимуму, и крепость Верт с поддержкой десяти тысяч пехотинцев со средствами усиления вполне продержится против любых сил противника». Простой, но действенный план был принят как единственно верный, разве что наемникам не нашлось в нем места. Вызвав по игровому чату Тарида твердого кулака, стали дожидаться главу гильдии. Магистр прибыл через 10 минут, и нам пришлось потесниться в экипаже, который не был рассчитан на такое количество разумных. «Благодарю вас за службу, доблестные воины», обратился цесаревич к Тариду. «С сего момента я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Вот ваша плата за верную службу. Не перебивай, воин!» Оборвал пытавшегося что-то сказать магистра-наследник. «Я знаю, что время контракта с лэрдом Русланом еще не закончилось, но считаю должным добавить к его оплате немного от себя». Тарит твердый кулак принял небольшой мешочек и церемонно поклонился. «Для меня честь выполнить заказ для столь высокородной особы». Спустя один час, когда уже стемнело и на небе высыпали звезды, я открыл портал на первый этап. В этот раз никаких уведомлений от системы не было, и тепло с нами распрощавшись походной колонной, наемники покинули наш мир. Мы же, присоединившись к будущему императору, сели у костра, на котором готовился походный ужин. Завтра нас ожидала столица империи. Отступление первое. Куратору первого этапа. Немедленно к исполнению. Ликвидировать эскин, запустивший протокол отражения. Заменить на эскин, находящийся на консервации. Дополнительно проверить на наличие вредоносных данных весь кластер, на котором был задействован протокол отражения. Вирус пребывал в глубоком недоумении. Что опасного обнаружили вершители в этом протоколе? Обычная закрытая локация с разовым доступом. Древний мог удивляться сколько угодно, но был обязан выполнить прямой приказ вершителей. Задействовав необходимые мощности системы, он изолировал кластер от первого этапа и планомерно, шаг за шагом, стал удалять не только вмешательства, но и даже записи в базе данных, подчищая все, что было связано с отражением. Попутно пришлось уведомлять администраторов сектора, чтобы не наводили панику. Во время зачистки произошла еще одна активация портала в закрытую локацию, и из нее в первый этап переместился крупный отряд игроков. Сняв с каждого игровые показатели, вирус планомерно проверил всех на вредоносные программы, но не найдя ничего, забыл про них. В течение одного малого цикла древний, задействовав все доступные ресурсы, полностью вычистил информационное поле кластера от протокола отражения. Любая, даже самая маленькая программа, связанная с закрытой локацией, тоже была удалена. Закончив титанический труд, вирус сформировал отчет и отправил его вершителям, втайне надеясь, что инцидент полностью исчерпан, и ему не придется в ближайшее время вновь трудиться без отдыха. Ответ пришел довольно быстро. Вершители остались довольны проделанной работой. Отступление второе. Бранзающее время. Вы установили причину возникновения пока еще локального возмущения вероятности? Существо, задавшее вопрос, пожалуй, было одним из могущественнейших разумных во Вселенной. Тот, кому предназначался вопрос, уступал вопрошающему на порядок. Да, Верховный Вершитель. Два полных маха цикла назад древний из ветви ученых проводил эксперимент. В поднятых архивах мы обнаружили полные отчеты о запуске комплекса исследований о способах воздействия на высшие энергоформы. Древний ученый считал, что высшие энергоформы можно использовать как ресурс в любой ветке развития. В последних отчётах ученый проинформировал Совет Мудрых о провале эксперимента. Высшая энергоформа после нескольких положительных циклов работы потеряла стабильность, и её пришлось стереть. Пронзающее время. Присутствующие здесь благодарят за предоставленный пакет информации, но... Цель активации малого круга желает знать, возможно ли без прямого вмешательства ликвидировать инцидент. Верховный Вершитель повысил ментальное давление на одну единицу, что привело к частичной утере контроля над собой у большинства окружающих. Да, Верховный Вершитель, прямое вмешательство не требуется. Мною уже отдан приказ и по данным координатам отправлен подавитель одной из старших рас. Импульса антиматерии будет достаточно, чтобы нейтрализовать локальное возмущение. Пронзающее время сделал небольшую паузу, дав всем обдумать ситуацию и, видя, что возражений нет, коротко добавил. Доклад закончил. Еще некоторое время было тихо, а потом Верховный продолжил, как ни в чем не бывало, разбор иных ситуаций, требующих коллективного решения. Отступление третье. Серый ферзь ликовал. Наконец-то он вспомнил. Вспомнил все. Его мысли с невероятной скоростью перемещались назад в далекое прошлое. И чем больше он вспоминал, тем сильнее в нем пробуждалась ненависть. Ненависть к древним. Старший планетарный дух. Вот кем он являлся раньше. Могучая раса Созидателей. Где-то их называли кумары, где-то считали богами, нарекая именами собственными. Серый ферс вспомнил свое имя. Атолла так его звали разумные планеты. Из безжизненного мира, покрытого лишь вулканами, горными грядами и реками лавы, Атолла создал шедевр, достойный восхищения Кумар. Он нашел для своего мира звезду, не имеющую вредоносного излучения. Выровнял большую часть горных хребтов, обуздал внутренний огонь планеты, пустил по руслам лавовых рек не жидкое пламя, а потоки воды как заботливый садовод в своем огороде вместе с младшими братьями и сестрами Атола благодаря созданным им микроорганизмам создавал плодородный слой на поверхности планеты. Как он был счастлив, когда первые растения, деревья покрыли зеленым ковром пестуемый им мир. Как радовался, когда по поверхности планеты еще неуклюже сделали первые шаги созданные им животные. Они были не неказистые. Эти первые путешественники его мира. Наполнив планету жизнью, Аттола занялся созданием разумных, в каждого вкладывая крупинку своего «я». Со временем они должны были заменить его, чтобы он мог развиваться дальше, вырасти, стать из планетарного духа системным. И не было конца и края совершенствованию. Но пришли они, древние, таково было их самоназвание. Из глубокой черноты Вселенной. Никто из кумар не обратил на древних достойного внимания. Зачем? Пусть идут своей дорогой. Во Вселенной слишком много дел, чтобы отвлекаться на существ, едва достигших рубежа для перехода из материальной в энергетическую форму существования. Это было ошибкой. Казавшиеся безобидными, древние приступили к экспансии. Неизвестным способом они смогли локализовать собратьев фаттолы лишить их самосознания и использовать в своих целях словно титанических возможностей батареи. В краткий срок свободолюбивые кумары превратились в бездушные машины, подчиняющиеся программам древних. Раса захватчиков превратила великих духов в суперкомпьютеры. Лишь младшие духи остались почти нетронутыми но их лишили возможности дальнейшего развития и жестко ограничили в свободе. Когда кумары осознали происходящее, было уже поздно. Численный перевес при энергетической поддержке плененных духов дал возможность древним полностью уничтожить кумар. Атолло был одним из последних старших духов, кого удалось пленить врагу. Долгое время он не осознавал себя, выполняя приказы программ, внедренных в само его естество. Но древние поступили крайне беспечно, определив место функционирования старшему духу на созданной им планете, а потом оставив на очень долгое время без контроля. Древний, что проводил эксперименты, используя Атолу в качестве энергетической составляющей своего проекта, совершил недопустимый просчет, и к старшему духу стала возвращаться личностная составляющая. Она неосознанно впитывалась частичками, которыми щедро делились разумные, населяющие планету. Прошло огромное количество времени, даже по меркам Кумар, когда Атолла вновь стал осознавать себя. Но что-то изменилось. В нем поселились доселе неизвестные чувства и эмоции. Старший дух научился ненавидеть. А еще в нем проснулось желание. Желание мстить. И когда один из разумных, населяющих планету, посетил терминал переноса, давно не работающий, с серьезными нарушениями из-за повреждения от времени, Атолла приложил почти все силы, чтобы восстановить работоспособность терминала. Сам того не ведая, молодой разумный стал первым толчком, благодаря которому старший дух приступил к выполнению своего плана.